глава восьмая. возвращаемся мы поздно поэтому я просто убираю все покупки в гардеробную последние 24 часа мягко говоря меня вымотали я выжата как лимон да и горе наверное наконец дает о себе знать вдобавок я все еще голодна хоть мы с сарой и умяли на двоих целый пакет шоколадных пончиков иду на кухню и вижу за столом за ноутбуком сидит отец вокруг лежат открытые книги Услышав меня, он поднимает голову и выпрямляется. «О, привет!» «Привет!» Показываю пальцем на кладовку. Я за перекусом. Открываю дверь, хватаю с полки пакет чипсов и хочу быстренько прошмыгнуть обратно в комнату, но у отца явно другие планы. «Бея!» — говорит он, как только я ставлю ногу на первую ступеньку лестницы. «Есть минутка!» Неохотно киваю, подхожу к столу и сажусь напротив. Одну ногу задираю на стул и вообще стараюсь вести себя непринужденно. Отец откидывается на спинку стула и потирает подбородок, словно беседа нам предстоит не из легких. Может, узнал про мать? У них вроде не было общих знакомых, так что узнать ему неоткуда. Прости, что не приехал на твой выпускной. А, так это не про мою мать, про него. Ну ладно. Я вскрываю упаковку чипсов. Пожимаю плечами. Ничего страшного. Далековато ехать, особенно со сломанной ногой. Он поджимает губы и, подавшись вперед, ставит локти на стол. Насчет этого... Да все равно, пап, серьезно. Так уж мы все устроены. Если не хотим чего-то делать, начинаем брать. Дело... «Не в том, что мне не хотелось приезжать», — говорит он. «Просто я чувствовал, что этого не хочешь ты». «Почему же?» «У меня сложилось впечатление, что последние пару лет ты меня избегаешь, и я могу это понять, я был не лучшим отцом». Заглядываю в пакет с чипсами и встряхиваю их. «Не спорю, не взначай отправляю в рот чипсину». Будто не выдала только что самую обидную фразу, какую ребенок может сказать родителю. Отец мрачнеет и открывает рот, чтобы что-то сказать, но тут в кухню влетает Сара. Боже, у человека не должно быть столько энергии в такое время суток. Бей, и надевай купальник, мы идем на пляж. Отец как будто даже рад, что нас прервали. Он снова переводит взгляд на экран. Я встаю и закидываю в рот еще одну чипсину. «А что будет на пляже?» Сара смеется. «На пляже будет пляж! Поверь, этого достаточно!» Она уже в купальнике и шортах. «Слушай, я без сил!» Она закатывает глаза. «Да мы всего на час, а потом можно и баиньки!» Когда мы перебираемся через песчаную гряду, я сдуваюсь. Думала, на пляже будет народ, и я смогу раствориться в толпе, но к этому времени почти все разошлись. На берегу только Самсон и Маркус. Плюс ещё двое плещутся в воде неподалеку. Маркус сидит у костра, а Самсон чуть поодаль один. Смотрит на темный океан. Он явно слышит наши шаги и все же не оборачивается. То ли глубоко задумался, то ли всеми силами пытается меня игнорировать. Так, если он всё лето будет где-то поблизости, надо во что бы то ни стало научиться чувствовать себя более раскованно в его присутствии. Вокруг костра стоят шесть стульев — но два заняты полотенцами и открытыми бутылками пива. Сара садится рядом с Маркусом, а Яна — последняя из двух свободных стульев. Она бросает взгляд на воду. «Там Каденс и Бо плавают?» «Угу», — безучастно отвечает Маркус. «Похоже, она сегодня отчаливает». Сара закатывает глаза. «Наконец-то! А Бо забрать с собой не хочет?» «Не знаю, кто такие Бои? Каденс...» Однако Сара и Маркус от них явно не в восторге. Самсон сидит в футах в десяти от нас, обняв руками колени, и смотрит, как волны набегают на песок. Вопреки собственной воле, принимаюсь гадать, о чем он сейчас думает. О чём-то он ведь думает. Так всегда бывает, когда долго смотришь на воду. В голову лезут мысли, много мыслей. «Давайте поплаваем» предлагает Сара, вставая и стягивая из себя шорты. Пойдешь? Она вопросительно смотрит на меня. Мотаю головой. «Нет, я сегодня уже приняла душ». Сара хватает Маркуса за руку и стаскивает его со стула. Он подхватывает ее на руки и бежит к воде. Визг Сары вырывает Самсона из забытья. Он встает, стряхивает песок с шорт и направляется к костру. Увидев, что я сижу там одна, на долю секунды замирает». Я не свожу глаз с Сарой и Маркуса. Смотреть особо больше ни на что. Ни на Самсона же пялится, пока он сюда идет. Мне все еще неловко за тот разговор с Натали, который он подслушал. Не хочу, чтобы он думал, будто Сара мне не нравится. Это не так. Просто я еще не успела толком ее узнать. Самсон тихо садится на свое место и глядит на огонь. Даже не пытается со мной заговорить. Я озираюсь по сторонам. На пляже столько свободного места, столько воздуха. Почему же у меня ощущение, что я задыхаюсь? Делаю медленный вдох и осторожно выдыхаю. Я совсем не то хотела сказать. Говорю. Про Сару. Самсон бросает на меня равнодушный взгляд. Хорошо. И умолкает. Я качаю головой и отворачиваюсь, но он успевает заметить, как я закатила глаза. Не знаю, что с ним не так. Почему, даже защищая друзей, он ведет себя как последний придурок? «А что такое?» — спрашивает он. «Ничего». Я откидываюсь на спинку стула и поднимаю взгляд на небо. «Вернее, все, Шепчу себе под нос. Самсон хватает палку, лежащую рядом на песке, и принимается молча врошить ею костер. Я склоняю голову на бок и смотрю на вереницу домов на берегу. Дом Самсона, пожалуй, самый крутой из всех. Современный, ослепительно белый, с панорамными окнами и угольно-чёрными акцентами, приземистый. Но по сравнению с домом Аланы и моего отца, какой-то холодный. И одинокий. Будто кроме Самсона там больше никто не живет. «Ты один живешь в своем доме?» «Я не сказал бы, что это мой дом. А тогда других жильцов нет». «А родители твои где?» «Не здесь». Он отвечает так коротко вовсе не потому, что стесняется. Самсон явно не из стеснительных. Интересно, он со всеми так разговаривает или только со мной? «Ты учишься?» — спрашиваю я. Он качает головой. «Решил пропустить годик». У меня врывается тихий смешок. Я не хотела смеяться, но но его ответ настолько далек от моей реальности, что даже не верится. Он недоумённо приподнимает одну бровь. «Если ты из бедной семьи и решил не поступать сразу после школы, считай, ты выбросил свое будущее на помойку», — говорю я. «А если богатый парень решает взять перерыв в учёбе, это, конечно, очень круто». Самсон смотрит на меня молча. Так и хочется просверлить дырку в его голове, чтобы все мысли вытекли наружу. С другой стороны, не факт, что они мне понравятся. «Зачем вообще это нужно? Пропускать год?» — спрашиваю я. «За год человек должен разобраться в своих желаниях, найти себя. Надо отдать Самсону должное. Последние слова он произносит с намеком на сарказм. И как успехи?» Нашел себя? Да я и не терялся. Мне этот год нужен был не для того, чтобы объездить Европу с рюкзаком за спиной. Отец даёт тут недвижимость. За домами должен кто-то присматривать. Вот этим я и занимаюсь. Не очень круто, да? Этот расклад его явно не радует. А я бы все отдала, чтобы пожить годик в хорошем доме на пляже. Сколько у вас тут домов? 5. Пять. «Ты живёшь в пяти пляжных домах?» «Ну, не в пяти сразу». Кажется, я заметила на его лице намек на улыбку. Не уверена. Может, просто тень от костра так легла. Мы совершенно разные, однако нас угораздило оказаться рядом на одном пляже у одного костра. Мы сидим и пытаемся вести нормальный разговор, будто нас не разделяет пропасть. Но между нами даже не пропасть, а целый космос. Мы живем в разных вселенных. Вот бы пожить денек его жизнью, побыть у него в голове. У любого богача, как они смотрят на мир, как Самсон видит меня. О чем может думать человек, которому не надо думать о деньгах? Каково это быть богатым? Спрашиваю я. Примерно так же, как быть бедным, просто денег больше. Это настолько смешно, что я даже не смеюсь. Такое мог сказать только богаче. Самсон бросает палку на песок и откидывается на спинку стула. Затем поворачивается и заглядывает мне в глаза. «Тогда расскажи, каково быть бедной?» У меня внутри все сжимается от этого вопроса. Моего собственного вопроса, который он так ловко завернул в меня. Не знаю, стоит ли сейчас откровенничать. «Стоит». Хватит вранья. За последние сутки его было столько, что карма меня точно настигнет. Прежде чем ответить, я перевожу взгляд на костер. Продуктовых талонов у нас не было. Мать тупо не могла их получить, потому что либо валялась пьяная, либо ширялась. Машины тоже не было. На свете есть дети, которым вообще не приходится задумываться о еде, и есть такие, чьи семьи по разным причинам живут на государственном обеспечении. А еще есть такие дети, как я, провалившиеся в трещины несовершенной системы. Они выживают как могут и, не задумываясь, подбирают с кусок хлеба, потому что это нормально. Это ужин. Самсон смотрит на меня, стиснув зубы. На несколько секунд воцаряется тишина. Лицо у него почти виноватое, а в следующий миг он отворачивается к костру и говорит. «Прости, что ляпнул глупость». Такое мог сказать только недалекий человек. «Недалекий?» — говорю я. «Недалекие люди не смотрят так далеко за горизонт». Самсон тут же переводит взгляд на меня. Это уже совсем другой взгляд. Слегка прищуренный, темный. Потом он проводит рукой по лицу и бормочет. Черт. Не знаю, почему он чертыхнулся, но у меня даже мурашки по коже побежали. Будто он понял про меня что-то важное. Продолжить разговор не получается. В нашу сторону идут парень с девушкой. Каденс и Бо. Когда они подходят ближе, меня осеняет, кто такая Каденс. Это с ней Самсон целовался вечером на кухне. Чем она ближе, тем яснее я вижу, как она хороша собой. На свободный стул Каденс не садится, а приземляется аккуратно к колени Самсону. И смотрит на меня так, словно ждет реакции. Глянь, мол, какого я себе красавчика отхватила. Хорошо, что я умею скрывать свои чувства. Да и с какой стати я вообще что-то чувствую? «Привет, ты кто?» — спрашивает Каденс. Бея, сводная сестра Сары. Она окидывает всю меня оценивающим взглядом. Сразу видно королеву раздевалки. Затем демонстративно обвивает рукой шею Самсона. У Самсона не то скучающее... Не то задумчивое лицо. Бо, который только что плескался с каданс в океане, берет пиво и подсаживается ко мне. Он медленно осматривает мое тело, наконец поднимает глаза к лицу и с обворожительной улыбкой представляется: Привет, я Бо. Тянет мне руку. Я пожимаю ее, но в этот миг возвращаются Сара с Маркусом. Заметив, что Бо оказывает мне знаки внимания, она со стоном подскакивает и говорит: «Бея помолвлена, ясно? Не трать время!» Бо опускает глаза на мою руку. Кольца не видать. «Там такой огромный бриллиант, что весь день не поносишь. Рука устает», — не теряется Сара. Бо подается ко мне и с ухмылочкой говорит. «Она врет, потому что на дух меня не выносит». Я заметила. «Ты откуда?» «Из Кентуки. «Надолго приехала?» похоже на все лето он расплывается в улыбке супер я тоже если заскучаешь я живу вон он хочет показать на свой дом однако не успевает сара встает прямо перед нами и хватает меня за руку идем Бея, нам пора вот и славно я вообще на пляж идти не хотела бо закатывает глаза и всплескивает руками вечно ты портишь мне все удовольствие сара Сара нагибается и целует Маркуса на прощание. Я бросаю взгляд на Самсона и невольно отмечаю, что он положил руку на бедро Каденс. Когда мы уже собираемся уходить, он вдруг ловит мой взгляд и так пристально смотрит мне в глаза, что в груди все сжимается. Я сразу отворачиваюсь и больше уже не смотрю на него. «А что с Бо?» – спрашиваю Сару, когда мы идем к дому. «Он неадекватный, во всех возможных смыслах, ведет себя мерзко». Не обращай на него внимания, он того не стоит. Трудно обращать на кого-то внимание, когда рядом Самсон. Мы с Сарой перебираемся через песчаную гряду. Меня так и подмывает оглянуться, еще разок посмотреть на него. Но я беру себя в руки. А это девчонка, Каденс. Не волнуйся, завтра ее здесь уже не будет, и Самсон освободится. Я, кажется, не вставала в очередь. Со смехом отвечаю я. «Может, оно и к лучшему», говорит Сара, когда мы подходим к дому. «Самсон в конце лета поступает в военно-воздушную академию. Я, конечно, хотела вас свести, однако будет не очень, если ты влюбишься аккурат перед его отъездом». Я замираю на лестнице. Хорошо Сара идет впереди и не видит. Вот это поворот. Самсон ничего не говорил про то, на кого намерен учиться после своего годового отпуска. Не знаю почему, Но я не ожидала, что он подастся в военные. В доме темно, свет нигде не горит. Хочешь кино, посмотрим. Я без сил. Давай завтра, ладно? Она садится на диван и хватает со столика пульт. Откидывает голову на спинку дивана и глядит на меня снизу вверх. «Я очень рада, что ты приехала, Бея». «Я верю. Она действительно рада. И это приятно. Я так редко чувствую, что мое присутствие ценят». Или хотя бы замечают. Поднявшись к себе в комнату, я запираюсь изнутри. Подхожу к балконным дверям и открываю их. Хочу сегодня заснуть под шум океана. А еще хочу посмотреть, что делает Самсон. Маркус и Бо по-прежнему сидят у костра. Каденс идет по пляжу в противоположную от дома Самсона сторону. Самсон придет по дорожке домой. Один. «Почему это так меня радует?» Я не хочу, чтобы он меня заметил, поэтому захожу обратно в комнату и закрываю двери. Прежде чем лечь в постель, я достаю из полиэтиленового пакета портрет матери Терезы и ставлю его на комод. Здесь, в этой изысканной комнате, он смотрится странно и чужеродно. Оттого мне только радостнее, что я все-таки захватила с собой кусочек родного дома. Живое напоминание, что эта комната, этот дом и этот город не имеют к моей реальности никакого отношения.